Вальс при свечах. Любите при свечах, танцуйте до гудка, живите при сейчас. Любите при когда? Ребята при часах, девчата при зарегах, живите при сейчас, любите при всегда. Причёски на плечах, щека, у свитерка начните присечас. Отчинитесь при всегда. Цари ищи и свещи в дворцы сменяемы, а плечи все свежи и несменяемы, когда при царстве чё Не ерунда важна, а важно, что пришёл, что ты в глазах влажна. Зелёные лучах, так си без следака, залётное на час. Останьтесь навсегда. Кроны и корни несли Не хоронить, несли короновать, Сидея, чем гранит, как бронза красноват. Дымясь локомотивом, художник жил лохмат, Ему лопаты были, божественней лампад. Его сирень томилась, Как звезда пад в поту, его спина дымилась буханкой на паду. Зияет дом его. Пустыя этажи, на даче никого, в России ни души. Художники уходят без шапок, будто в храм, в гудящие угодья к берёзам. И дупам. Побеги их, победы, уход их, как восход к полянам и планетам отложенных позолот. Лиса роняют кроны, но мощно под землёй ворочаются корни корявы. Питернёй.